Глава 17. Церемония. По правилам турнира, передача главного приза победителю происходила при заключении брака в единственном уцелевшем храме столицы. Церемонию в алтарном зале, огороженном от остальной части величественного сооружения, проводил главный жрец Редуганда, которого легко было узнать по ярко-оранжевой мантии и золотистой шапочке в виде купола. После захвата торговцами графского дворца и изоляции центра столицы В храм мало кто мог зайти, а уж в богато украшенные помещения вообще никого не пускали, дабы лишний раз не искушать. Ходили слухи, что алтарный зал хранил тайны древних родов. Сами представители конторы их разгадать не могли, но и не желали, чтобы это сделал кто-то другой. Со временем о причинах запрета начали забывать. После организации первого турнира вход все-таки разрешили, но только победителю и невесте. Проигравшие участники их сопровождения – а также чиновники конторы и охрана допускались не дальше общего зала. Когда до церемонии оставалось около двух часов, женщина, присланная на помощь невесте, принесла роскошное свадебное платье, но Зигина ее отослала. «Мне достаточно и одного помощника. От него я хотя бы знаю, чего ожидать», — объяснила она свое поведение. Затем обратилась к Нилу. «Приходилось на кого-нибудь платье напяливать?» «Нет, только снимать». «Часто?» «Некоторый опыт имею», – не стал вдаваться в подробности парень. «Значит, повторишь свои действия в обратном порядке. Но чуть позже мне еще нужно ногти в порядок привести». После разговора с курсом Зигина решила сменить одежду. Она вывалила на пол все содержимое шкафа и выбрала из вороха вещей неброский дорожный костюм, состоявший из зауженных брюк и укороченного до пояса пиджака. Ботинки дамочка надела самые удобные, мягкие, без каблука. Убирать вещи обратно не посчитала нужным, и они теперь валялись кучей возле кровати. «А что с ногтями не так?» Нил подошел ближе, стараясь разглядеть, чем недовольна девушка. «Хочу, чтобы муж надолго запомнил нашу первую ночь». Невеста, не снимая обуви, забралась на кровати и принялась быстро орудовать ножницами. Парень удивился, увидев результат ее работы. сегина обрезала каждые ноготь с двух сторон, и в результате получился острый угол – Потом начала доводить пилочкой. «Таким ведь и горло перерезать можно», — поежился телохранитель. «Нет, разве что слегка кровь пустить», — не отвлекаясь от работы, объяснила она. «Не хотел бы я оказаться на месте твоего мужа». «Почему?» — неожиданно спросила Зигина. «Ты вполне себе симпатичен. Я вообще красавица. Полагаю, мы бы с тобой спелись». «Не стоит. Предпочитаю секс без крови». «Неужели в монастыре и этому учат?» «Только не надо из себя дурня корчить!» Девушка забавно сморщила носик. «Наверняка давно догадался, что в заведении для избранных дев я не провела ни дня». «Было несложно заметить. Неужели думаешь, что и Транк этого не понял?» Нил подошел к горе Трипья, поскольку ему показался смятый листок бумаги. «Плевать, его никто не просил выигрывать турнир, вот пусть теперь и не обижается». Или она себя успокаивает, или так проявляется паника от осознания содеянного. За каким падшим Зигина оказалась на этом турнире? Почему курс пошел ей на уступки? Зачем точить ногти до состояния бритвы? Парень взглянул на красавицу, убедившись, что девушка сидит к нему спиной и всецело занята заточкой ногтей. Он быстро поднял бумагу и положил ее в карман. Чуть ранее Нил попытался выяснить у Зигины, как ей удалось уговорить начальника, но та лишь отшутилась, сказав, что женские капризы – сильное оружие в умелых руках. «Пожалуй, пора облачаться в доспехи Никогда не любила пышные одеяния, но эта одежонка сегодня меня вполне устраивает. Приступай», – властным тоном приказала невеста, закончив с маникюром. «А сама никак?» «С моими коготками это практически невозможно». «Так мне тебе еще и раздевать придется», – парень округлил глаза. «Размечтался. Костюмчик я с собой забираю, так что натягивай поверх. Что я, зря заказывала закрытое платье с длинными рукавами?» «А кто мне говорил, что желание главного приза никто в учет не берет?» – пытался вспомнить Нил. «Врал, наверное. Личный телохранитель, гардероб на десяток невест, да еще платье по спецзаказу». «Еще один сюрприз для Транга». Просил молодой человек, представив удивление мужа, когда тот освободит новобрачную от первого слоя одежды. «Конечно. Женщина должна быть загадкой, иначе с ней становится скучно». Полчаса Нил провозился с платьем. Требовалось не только надеть его, но и надежно упрятать костюмчик. С брюками проблем не возникло. Пышная юбка до пят скрывала даже обувь. А вот рукава пиджака, как ни старался молодой человек, все равно бросались в глаза». Пришлось верхнюю часть снять, оставив лишь блузку. «Возьмешь с собой», – распорядилась невеста, – «отдашь после церемонии». Во время мучений с одеждой парень на себе испытал остроту ноготков девушки. Они действительно уподобились хорошо заточенным лезвием, соприкосновения с которыми не обошлись без порезов. Если бы не ее зеленые глаза, точно бы решил, что ногти укреплены магией. «Не могут они у обычных людей быть такими жесткими», Странности поведения девушки и мысли о дальнейшей службе в конторе несколько выбили Нила из колеи. Последние пару часов он ни разу не пытался читать эмоций «Так и навык потерять недолго. А мне еще на третий ранг сдавать. Хотя в школу теперь вряд ли получится вернуться. Экзамены за третий курс пропустил, так и останусь неучим. Узнать бы, что происходит в школе. Неужели им все-таки удастся бросить учеников в мясорубку? Хорошо успел Дину оттуда вытащить» как бы ей весточку передать. Будет волноваться, всех на уши поставит. «Эй, телохранитель, чего задумался? Решил оставить Транга без главного приза?» — спросила невеста, отлипнув от зеркала. — С удовольствием сделал бы все наоборот. — Это как? — Избавил бы главный приз от Транга. — Хм, забавная мысль. Я обязательно над ней подумаю. В дверь постучали. Нил поспешил на свою половину комнаты и встретил там десятника. — Привет, Нил! Ты до сих пор жив, а мне сказали, что тебя отдали на растерзание сержанту. Гвид перебьется. Ты из за невестой? Прибыл доложить, что карета пода на гости собрались, ждут только вас. Карета? Конечно, ты же у нас новичок ни разу не видел, как приз заставляют победителю. Два белых скакуна впряжены в позолоченную карету. Да что я рассказываю, сейчас сам увидишь. Девушка вышла из-за перегородки. «Мне тоже будет любопытно взглянуть на телегу для невесты. Пойдем, что ли?» Храм находился неподалеку от графского дворца. сопровождению шести всадников, возглавляемых Дарвом, золоченая карета добралась туда за считанные минуты. Телохранитель помог невесте спуститься по ступенькам, поскольку самостоятельно из-за пышного подола ей это сделать не удалось бы. Он подвел девушку к входу в храм, куда ни его, ни спешившихся бойцов Дарва не пустили. «Нил, не уходи. У меня плохие предчувствия. Дождись, пока мы с мужем выйдем», — попросила дамочка перед тем, как войти внутрь. «Хочу, чтобы ты лично проводил меня в новую жизнь». Внешне она выглядела испуганной, но эмоции говорили другое. Настрой Зигины был явно агрессивным. С таким незамужем на тропу войны с лётым врагом выходить. Что она задумала?» — рассмышлял телохранитель, провожая невесту взглядом, пока не захлопнулись двери храма. «Нил, я тут немного пораскинул мозгами. Не одолжишь мне еще 80 монет серебром, чтобы я потом тебе сразу золотой вернул?» — подошел к нему Дарв. «Вот пройдуха. Сказал бы уж прямо, дай денег, тебе они все равно не пригодятся», — мысленно возмутился новобранец, но вслух сказал. «Ты настолько уверен, что меня прикончат?» «В общем-то, да». Не особо смущаясь, ответил Десятник. «А поскольку мертвым деньги не нужны, сам понимаешь. А давай сделаем по-другому», — предложил молодой человек. «Ты мне ответишь на несколько вопросов и просто получишь золотой». «Задавай. Скажи, что в этом турнире не так, как в других?» «Хороший вопросик», — Десятник почесал лоб. «Да почти все. Взять ту же невесту. Про глаза молчу, зеленые попадаются редко, но нрав у девчонки еще тот». Ни кротости, ни стеснения, ни страха. Про то, чтобы у главного приза был личный телохранитель, не помню вообще. Чтеца приглашали каждый раз. Стоял себе в сторонке, да на других поглядывал, делая вид, что видит всех насквозь. С вытаскиванием номеров тоже перемудрили. Раньше там, кого только не было, и участники, и сопровождающие, и наших чиновников пускали без ограничений. Ведь сам номер никому ни о чем не говорил, только двум-трем посвященным из руководства конторы, которые и сообщали командам бронированных повозок, куда следует отвезти участника. А еще я слышал, что к выбору чтеца в этот раз чуть ли не сама будущая невеста была причастна. «В раке», — Нил активно замотал головой. «В тот день, когда меня брали на службу, я ее не видел. А она тебя». Парень вспомнил ночь, когда претенденты на должность чтеца эмоций стояли возле зеркала, и ему померещилось, будто по другую сторону кто-то есть. «Точно сказать не могу», — ответил он. «То-то и оно», — Дарв кивнул пару раз и продолжил. «Теперь сегодня», — служивый напряг память, взглянув на небо. «Первый раз вижу такое платье. Обычно невест наряжали в нечто полупрозрачное и открытое, чтобы проигравшие от зависти локти кусали». А тут упаковали по самое «не могу», только голову и кисти рук видать. И последнее. Эскорт невесты всегда в храм пропускали, и вдруг нас на пороге остановили. Да, еще нынче кто-то взорвал западный пропускной пункт, Срединное кольцо. Не знаю, стоит ли подобное относить к турниру, но раньше взрывов не случалось. Пожалуй, сложнее отыскать что-то общее. Точно на этот турнир у кого-то большие планы – В школе даже экзамены перенесли. «Скажи, на невест когда-нибудь нападали?» Нил решил уточнить еще одну деталь. «При мне нет, но я слышал, что на самых первых турнирах пару случаев было. Одну дамочку чуть ли не в храме растерзали». «За что?» «Наверное, вела себя неподобающе, а будущему мужу это не понравилось». «Держи, золотой». Нил вручил монету и отошел в сторонку. И дернул меня под падшей спрашивать. Тем настроением, что она вошла, можно такое наговорить, а ведь Транк далеко не святой. Не знаю, для каких целей ему понадобилась девушка, но вряд ли этот тип испытывает к ней хоть какие-то чувства. Я даже обычной похоти во взгляде не увидел. Может, за неимением мне и не удалось прочитать его эмоции. Эдакий «если и убьет, то хладнокровно». А кому мне тогда пиджак возвращать?» Девушка заставила Нила спрятать пиджак под куртку, хотя у парня было желание оставить одержонку в карете. «Надо что-то делать и поскорее». В это время дверь приоткрылась, и оттуда вышел мужчина средних лет в добротном сером костюме. Он осмотрелся по сторонам, но не нашел, кого искал. Постояв пару секунд на месте, направился к карете. «Что еще за тип? Кого ищет? Может, там в храме уже началось?» Не нравятся мне его эмоции. Нил поймал себя на мысли, что всерьез обеспокоен судьбой девушки. Как бы ее вытащить из этого храма? Надо звонить Курцу. Он извлек из кармана речигон, но сначала следовало придумать, что сообщать боссу. На Зигину ему явно наплевать. Может, даже и обрадуется, если та не выйдет из храма невредимой. Что тогда? Интересно, а как начальник безопасности отнесется к... Он нажал кнопку вызова. «Господин Курц, мне кажется, у невесты убойное настроение в отношении жениха, как бы она ему глаза не выцарапала». Ответ последовал не сразу. «Ты умеешь определять намерение?» – строго спросил начальник. «Нет, это лишь предчувствие, на основании ее поведения и подозрительного фона эмоций». Снова пауза. «Что предлагаешь?» «Может, войти в храм и успокоить девушку?» «И думать не смей. Тебе известна цена вопроса. Если остановить ритуал, разразится громкий скандал, контора не только потеряет деньги, скандал подорвет ее репутацию. Тебя я сам лично прибью, если успею. Поэтому стой, где стоишь, и не вмешивайся. Твоя работа окончена». «Прошу прощения за беспокойство, господин Курц. Вы сами обязали докладывать о странностях. Я лишь выполнил ваш приказ». Валю за службу, новобранец. Чувствую, ты далеко пойдешь. Восторопливо отключил связь. Полагаю, прямиком к падшему, пришел к выводу Нил, исходя из насквозь пропитанных фальшью слов начальника. А чтобы я с пути не сбился, поводырем назначат сержанта Гвида. И что получается? Хорошенькое, я выбрал местечко, где от проблем спрятаться. Теперь бы еще найти способ отсюда ноги унести. дарв Парень направился к десятнику. «Скажи, а домой Транк после вручения приза отправится на этой карете?» «Если опять ничего не поменяют, то да. Мы новобрачных до арки обязаны проводить. А в Срединном кольце его свои встретят. А в Срединном кольце его свои встретят. Небось. А в Срединном кольце его свои встретят. Небось, ждут уже. Прямо хоть на место кучера садись. Со скортом довезут до Срединного кольца, а потом останется только смотаться по пути от людей Транка». Зачем-то, ведь он за мной охотился. Впрочем, рядом с молодой зеленоглазкой, если у них во время ритуала проблем не возникнет, супруг не должен особо по сторонам глядеть». Парень понимал абсурдность возникшей идеи, но все равно решил подойти к парочке белых скакунов, вроде как полюбоваться породистыми животными. «Нил, свершилось!» Неожиданно прозвучавший голос босса за спиной заставил молодого человека вздрогнуть. «Пока никто не выходил». «Вы пришли забрать рычагон?» – предположил парень, протягивая аппарат. «Не совсем. Давай мне этот, а себе возьми более мощный». Курц выдал новый аппарат вместо старого. Ситуация изменилась. Я вынужден забрать бойцов, для них наметилась срочная работенка. «Поедешь с супругами на запятках, Зигину лично проводишь в дом мужа, оттуда свяжешься со мной, доложишь и с кучером обратно. Вопросы есть?» «Речигон вроде необычный. Кнопку вот эту нажимать?» Спросил молодой человек, положив палец на выступивший из корпуса прямоугольный выступ. «Давай проверим. Жми». Сигнал вызова раздался из одежды курса. Он вытащил компактный аппарат и произнес. «Связь работает. Что-то еще?» «Мне обязательно заходить в дом?» Руководство решило убедиться, что приз доставлен по адресу, по избежании так сказать, «Кроме тебя послать некого, так что давай, не разочаруй меня. Кучера я проинструктирую», – сказал и направился к десятнику. Нилу новое задание не понравилось, хотя минуту назад он мечтал выбраться из центра столицы. Эмоции начальника на этот раз были полностью заблокированы. Чтобы хоть что-то прояснить, парень отойдя в сторонку, прибег к другой магии и усилил слух. «Дарф, лошадей в конюшню, потом к отделению Тюрика. Зайдешь к секретарю, он выдаст задание». «А как же...» «Без тебя обойдутся. Учти, ночка у твоих ребят будет долинной». Возле кареты Курс встретился с мужчиной в сером костюме. С ним говорил практически шепотом. «Курси, Туэп сегодня утром коньки отбросил». «Туда ему и дорога. Кто вместо него?» «Думаю, уже завтра в конторе станет гораздо меньше отделений». «Появится много недовольных». Часть сократили остальных подчистят этой ночью. «Жаль, Дюар ушел. С ним всегда много проблем. Ты знаешь, что делать?» Дождавшись кивка собеседника, Курц отдал приказ. «Тогда действуй». И направился к кучеру. «Новый маршрут, объяснили?» «Да, босс. Выезд через север, потом по Каменному проспекту...» «Правильно. Главное, никаких остановок только возле особняка супругов». «Главное, никаких остановок. Только возле особняка супругов». «Будет сделано». «Отвезешь, и сразу дуй обратно. С тобой поедет ее телохранитель. Он отведет дамочку в дом Транга. Парня не жди, сам доберется». «Почему?» — усмехнулся кучер. Курц ничего не ответил. Да этого и не требовалось. Нил сдержался от проявления эмоций постарался не смотреть в сторону кареты. «Ну что ж, по крайней мере, все прояснилось». «Одно только непонятно, что мне с этим делать?» Парень внимательно посмотрел на новый аппарат связи. «В одном уверен, он неспроста такой тяжелый». «Я же обещал, что ты достанешься мне», — обратился к невесте Транко возле входа в алтарный зал. Он был в прямых черных брюках и в голубой рубахе с рукавами три четверти. По древнему обычаю, именно в такой одежде должен был явиться на церемонию жених. «Ничуть не возражаю» произнесла она, разглядывая витеватые рисунки рунной магии, начинавшиеся от кисти. «Как будто тебя кто-то спрашивал». Победитель ухмыльнулся. «Хочешь хороший совет?» «От хорошего не откажусь. Запомню раз и навсегда. Не врать, выполнять все мои прихоти, не задавать глупых вопросов и не общаться с чужими. Это позволит тебе выжить в моем доме». «В дом часто заходят чужие?» Так. Один глупый вопрос уже задан, а надо было спросить, что ждет тебя за нарушение этих простых правил. И что же будет, если я случайно... Случайно или нет, не имеет значения. Воспитывать буду болью, так быстрее доходит. Девушка промолчала, поскольку в это время перед ними открылись двери. Транк взял ее за руку и направился к жрецу. Алтарный зал был украшен гораздо богаче общего. Это касалось росписи стен, потолка и пола, не говоря уже об обстановке за спиной одетого в яркую мантию жреца Там стояли увитые диковинными лианами колонны, высвеченные из камня фигуры воинов и поверженных ими монстров. Однако Транк не уделил им никакого внимания, он смотрел налево. И не потому, что с той стороны шла невеста. Сейчас она даже ему немного мешала, закрывая обзор. «Явно что-то ищет». он как глазами рыскает. «Неужели нашел?» Сигина проследила за взглядом жениха. Транк рассматривал картинку, на которой два крота скрестили кинжалы. Сверки стояли на огромном пне, усыпанном золотыми и серебряными ключами. А рядом девушка насчитала пять дуговых замков. А рядом девушка насчитала пять дуговых замков, два из которых были открыты. Пара остановилась в нескольких шагах от служителя по его жесту. «Приветствую ставших на путь единения душ!» Жрец начал ритуал. Его речь была нудной и монотонной, хорошо, хоть не очень продолжительной. «А теперь прошу тебя, транк и славного клана Пингов, и тебя, Зигина, подойти к великому камню, благословленному самим вознесшимся». Монолит высотой в половину человеческого роста имел цилиндрическую форму с двумя плоскими гранями верхний, обращенный к небу, и нижний, покоившийся на небольшом квадратном пьедестале. Боковая поверхность камня пестрила яркими красками, среди коих преобладали желтый, синие и красный. Жрец подвел жениха к ниши в пьедестале с одной стороны невесту к такой же с противоположной, а сам взобрался на квадратную площадку, дабы быть на голову выше врачующихся. «Возложите ладони свои на сей священный камень, и он проложит незримый путь к вашим душам». Монотонная речь снова полилась из уст служителя храма, пока оба дотрагивались до плоской поверхности монолита. Зигина положила ладошки в углубление на самом краю верхней грани. Считалось, что роль женщины в становлении семейных устоев ничтожна, и ей достаточно легкого прикосновения. Совсем иначе обстояло дело у Транга – С его стороны на плоской поверхности камня были отпечатаны не только ладони, но и часть руки, чем подчеркивалось главенством мужчины. Поэтому жених и переоделся, чтобы обеспечить полный контакт со священным монолитом от кончиков пальцев и почти до локтя, иначе ритуал считался недействительным. «А теперь посмотрите друг на друга, чтобы скрепить ваш союз до скончания жизни одного из супругов». Шрец поправил золотистую шапочку и приступил к завершающей части ритуала. Взгляды жениха и невесты встретились. Ледяной, серых глаз главы клана Пингов, и теплый, зеленых зигины Кто кого приковал к себе, понять было сложно. Парочка застыла, словно растворилась в напутственной речи служителя, который не заметил желтого проблеска во взгляде дамочки, после которого транк оцепенел. Он даже не почувствовал, как острые коготки девушки процарапали парочку линий на его запястье, преобразив несколько завитков рунной татуировки. Царапины присохли быстро еще до окончания ритуала. Второй проблеск в глазах Зигины, и мужчина очнулся как раз перед объявлением парочки супругами. «Ритуал окончен, живите по воле вознесшегося!» Жрец указал им на выход, а сам скрылся в одном из проемов между колоннами. «Что это был за трюк?» – строго спросил Транк. «Меня словно по башке огрели». «И у меня то же самое», – поспешила подтвердить Сигина. «Наверное, камень волшебный». «Не мели ерунды. Меня магией не пронять. Никого, кроме жреца, не видела». «Только вас, мой господин». Супруга не спешила уходить из алтарного зала, поскольку ее художества не сразу обретали силу. «Не обо мне речь, дура». Новоиспеченный муж разозлился. «Ко мне со спины никто не приближался». «Я не видела, мой владыка». «Не хочешь говорить? Ладно, разберемся дома. Хватит здесь торчать». Транк схватил ее за руку и потащил за собой. «Это еще что?» Почувствовав боль, он взглянул на собственные ладони, потом на ее ногти. «Да ты никак убить меня задумала!» Кожа на его пальцах оказалась порезана в нескольких местах. «В моем роду перед замужеством все невесты так стригут ногти, милый». «Роду?» – остановился супруг. «У тебя с головкой все в порядке?» «Вполне», – девушка кивнула. «Я из знатной семьи. Вы будете сильно удивлены, мой господин, когда поймете, из какой». «Ну так скажи». «Вот приедем домой, вы все и узнаете, а то вдруг эти стены имеют уши». «Хорошо» прорычал супруг, которому хотелось как можно быстрее разобраться с загадками. «Дома действительно удобней!» Весть о победе Транга разнеслась по столице быстро. В дом Луара ее принес внук старика, он же чуть позже сообщил и о взрыве на одном из пропускных пунктов из центра в Срединное кольцо. «На западном рынке только об этом и говорят», захлебываясь от переполнявших его эмоций, рассказывал Раут. «Кто-то сбежал, его преследовали, пол полрынка взбудоражили, нашли кучу трупов, но беглеца так и не поймали». «А газетку ты не догадался прикупить, Аболтус?» — прищурив глаза, спросил бывший библиотекарь. «Я знал, что ты спросишь. Вот». Парень вытащил из-за пазухи помятый номер новости Лордограда. «Я еле достал?» «Хоть какая-то от тебя польза?» вздохнул Луар, забрал газету и протянул гостю. «Не желаете ознакомиться?» «Благодарю, уважаемый». Геош начал изучать первую страницу. Волшебник из клана Гордов не планировал задерживаться в доме бывшего библиотекаря, однако лекарь, осмотревший Дину, посоветовал найти мага, готового в случае обострения подпитать оздоровительный амулет, который был прописан пострадавшей помимо снадобий. Сам амулет был из простейших, поэтому и разряжался быстро. Для его накачки энергии хватило бы волшебника второго ранга, но окраина столицы не то место, где подобное встречается на каждом шагу. Поскольку Геош не торопился домой, то решил задержаться здесь. «Когда еще представится возможность пожить в трущобах? Вдохнуть ароматы помойки, пообщаться с простым людям?» Мысленно перечислил он плюсы принятого решения. Кстати, библиотекарь, несмотря на простоту в общении, показал себя весьма интересным и проницательным собеседником. Он много знал и умел выстроить разговор таким образом, что невольно хотелось рассказать больше, чем тебя спрашивали. Занимавший высокое положение в клане в Гиош еще утром почувствовал нарастающую волну тревоги, которая слегка пошла на спад после его решения остаться в доме Луара. Своему чутью он привык доверять, ведь именно благодаря ему часто избегал неприятностей. Девушку положили в соседней комнате. Старик то и дело заходил туда убедиться, что ей не хуже. Он действительно относился к пострадавшей как к родной внучке. Вот и сейчас, дождавшись, когда настой и шиповника немного охладится, отправился подкрепить ее витаминами. «Прошу прощения, господин», – Праут тут же обратился к гостю. «А вы действительно могучий волшебник?» «Кое-чего могу», – улыбнулся Геош. «Зачем спрашиваешь?» «Да еще шепотом». «Не хочу, чтобы дед слышал». «Что-то случилось?» «По моей глупости приятеля захватили. Боюсь, он долго не продержится и расскажет, где живет дед». Если сюда заявятся бандиты, нам крышка. «Кто у них верховодит?» заинтересовался волшебник. «Владелец кабака уютное местечко. Про него, говорят, мужик неплохой, но если на кону большие деньги...» «Раут, ты к Кегиру, что ли, ходил?» Старик вернулся биржу и подслушал часть разговора. «Вот же бестолочь!» «Ой!» спохватился молодой человек, но было поздно. «Я не ходил. Мы с ребятами, когда из города возвращались, решили путь сократить и наткнулись на бармена с бандитами. Кинулись в рассыпную, а Дейс замешкался. Его и схватили. — Когда это случилось? — нахмурился Луар. — Полчаса назад. — раут поник головой. «Ну — Но что же ты сразу не сказал? Теперь даже уйти не успеем. Из-за тебя, уважаемому гостю, придется терпеть неудобства. Библиотекарь повернулся к Геушу. — Вы уж простите, если сейчас припрутся невоспитанные люди. — Да. Они слов не понимают. Придется в мою конуру прятаться. Поможете внучку перенести?» «Думаю, в этом нет необходимости», сказал представитель клана Гордов. «Придут, встретим». «А вот и они», произнес старик, услыхав стук в двери. «Иди, открывай болтус». В комнату вошли сразу пятеро крупных мужчин. Тут один паренек обещался передать достопочтенному, начал было, возглавлявший группу бармен Неожиданно рядом с ним возник человек. «Господа, в доме больной, которому нужен покой, прошу говорить тише», — негромко произнес он, однако его слова услышали все. Правда, не все сделали правильные выводы. «Кого-то нужно упокоить, так мы запросто», — заявил один из визитеров. «Я же просил не повышать голоса», — также спокойно сказал волшебник. «Тебя как зовут?» — обратился он к тому, кого посчитал старшим. Лирс. Бармен со своим несколько запоздавшим сегодня чутьем опасности уже понял, что зашли они зря и будет большим счастьем выбраться отсюда живыми. «Лирс, ты действительно считаешь, что имелась веская причина, чтобы вот так врываться к уважаемым людям?» После того, как самый говорливый из бандитов застыл на месте, словно камень, остальные притихли. Они даже лишнее движение боялись сделать. «Раньше считал, что да, теперь вижу, что ошибался». «У Кигира работаешь?» – спросил Геош. «Да, у него. Мне самому заглянуть в уютное местечко? Или сумеешь донести до начальства, что моих друзей лучше не беспокоить? Вам не стоит утруждаться. Все сделаю в лучшем виде». «Надеюсь, молодой человек, указавший этот адрес, не сильно пострадал?» – украдчиво спросил Геош. «Целый и почти здоров. Он снаружи остался. Под присмотром». Лирс про себя благодарил вознесшегося, что не разрешил ломать парню кости при допросе. «Замечательно. Тогда забирайте упокоителя и возвращайтесь к Кегиру. А паренек пусть зайдет. И, пожалуйста, не шуметь». Бандиты с максимальной осторожностью подхватили окаменевшего поддельника и двинулись на выход. Уже за порогом один из них спросил бармена. «А кто это был?» «Человек, от которого веет смертью. Считай». Ты сегодня второй раз родился».